Глава 21 первая. Летиция неотрывно смотрела на чашку, из которой пил ее недавний собеседник. Правильно ли она поступает, решив еще раз прочесть его эмоции, чтобы подтвердить, или, как она надеялась, опровергнуть догадку Самирена. Ведь сейчас Стефан Альберан доверял ей, чтобы это почувствовать, можно было и не обладать магией. Так вправе ли она придавать его доверие? От размышлений отвлекло появление Говарда. Управляющий выглядел взволнованным. Обычно он всегда держал себя в руках, и такая реакция казалась непривычной, а потому пугающей. «Что случилось?» — нахмурилась Летти. «На минутку, Альда Мортон. Один человек никак не желает уходить, не увидев вас. Я ему уже и службой правопорядка пригрозил». Выйдя вместе с ним в общий зал, Летиция обнаружила там неприятного усатого типа, который, сидя за столиком, что-то строчил в блокноте. «Он журналист», — сообщил ей Говард, неодобрительно глядя на незнакомца. «Наглый писака. Он же нам всех клиентов распугает». «Что вам нужно?» — холодно осведомилась Лети, приблизившись к посетителю. «Хочу задать несколько вопросов о вашем покойном женихе», «Альди Финиаси Броктонвуди», – мигом поднявшись на ноги и услужливо поклонившись, выпалил мужчина. «Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, не беспокойте нас больше. Или, как уже сказал мой управляющий, вам придется иметь дело со службой правопорядка. Разве трудно немного поговорить со мной? Наши читатели хотят побольше узнать о человеке, которого убили». «Я, разумеется, уважаю ваш траур, но все же...» «Никаких комментариев!» «Но Альда Мортон!» — воскликнул он, чуть ли не у нее перед лицом, размахивая своим засаленным блокнотом. «Не делайте вид, будто вы меня не услышали!» Тоже повысила голос Летиция. «Я не намерена с вами разговаривать. Всего доброго!» Развернувшись, она зашагала обратно, ощущая мелкую дрожь во всем теле. Газетчик походил на стервятника, который искал, чем бы поживиться. Нет никаких сомнений, что он и его коллеги заявятся на грядущие похороны. Когда Лети вернулась в кабинет, который не заперла перед тем, как выйти в общий зал, ее ожидало еще одно неприятное обстоятельство. Доркас убирала со стола после чаепития. Услышав шаги хозяйки, женщина, чего с ней практически никогда не случалось, выронила из рук чашку. Ту самую, из которой пил Альберан. «Простите, Альда Мортон, пожалуйста, не сердитесь. Вы меня напугали. Вычтите ее стоимость из моего жалования», причитала Доркас. «Ничего страшного», — ответила Летиция, глядя на белые с золотистым рисунком осколки чашки. «Не беспокойся, просто убери здесь все». «У вас усталый вид, Альда Мортон», Вздохнула та. Очень уж вы бледны, отдохнуть бы вам. Ты снова видела тех маленьких человечков? спросила у нее Летти. Нет, больше не видела, замявшись, отозвалась собеседница. А в тот день, когда они перед тобой появились, и мы с Говардом прибежали в кладовую. Больше ничего странного не происходило? Не понимаю, о чем вы говорите. Пока ты находилась там, И вон заменяла тебя? Она не покидала зал? Вспомни!» «Конечно нет, Альда Мортон. Она знает правила. Ведь в любой момент могут войти и заказать чай». «Хорошо, Доркас, занимайся своими делами. Но если снова случится что-нибудь необычное, тут же говори мне». Наказала ей Летиция. «Клянусь, что так и сделаю». Девушка отвернулась, кусая губу. Жаль, что так вышло с чашкой, ведь она уже почти приняла твердое решение все же проверить молодого человека еще раз. Но постоянно запирать кабинет, выходя ненадолго, было бы неудобно к тому же посторонние сюда попасть никак не могли, а своим работникам Лете привыкла всецело доверять. Они не первый год служили здесь и никогда ее не подводили. Даже если совершали ошибки, то немедленно их исправляли. Вот, например, как сейчас. Собрав осколки, Дорка спокинула кабинет. Летица села за свой рабочий стол. Интересно, как там господин Альберан и ее непутевый кузен уже добрались до школы? Позволят ли им встретиться с Лукасом Эльгрином? Да и что может поведать этот мальчик слишком желторотый для того, чтобы быть близким другом Джерома и Финиаса? Впрочем, и хорошо, что так. Едва ли эти двое могли бы послужить ему хорошим примером. Лети прекрасно осознавала, что наверняка являлась не единственной девушкой, обманувшейся привлекательной внешностью и утонченными светскими манерами молодого аристократа. И все же каждый раз, когда она вспоминала о своей полудетской влюбленности в жениха, ей становилось тошно. Ее ли вина в том, что не сразу удалось разглядеть его истинное лицо? Но ведь даже ее отец, взрослый и опытный, считал Финиаса Броктонвуда достойным юношей. Если так легко принять человека за того, кем он не является, то как же вообще знакомиться с людьми, впускать их в свое сердце, доверяться? Неужели нужно постоянно ожидать удара в спину? Может, кто-то и выбирал именно такой путь? Но летится и жизнь, полная страхов и подозрений, казалась до крайности тяжкой и невеселой. Ей бы не хотелось всегда быть на настороже и не позволять себе положиться на того, кто окажется рядом. Она хорошо помнила, как любили и уважали друг друга ее родители, но им приходилось гораздо проще. Ее отец, будучи младшим сыном, не имевшим прав на родительское наследство, женился на такой же бесприданнице, А она... Летиция Энн Мортон, как ни крути богатая наследница, владеющая собственным выгодным делом. Пусть ее интересы в браке и защищены, в накладе будущий супруг все равно не останется. Саймирен и его родители тоже это понимали, потому и ухватились за возможность сделать ее невесткой в их семье. В следующие минуты Стефан убедился, что язык у его спутника подвешен так, что тот вполне мог бы посоперничать с виднейшими ораторами. Саймирену Мортону удалось уболтать воспитателя, отвечающего за учеников, на позволение перекинуться несколькими словами с Лукасом Эльгрином под предлогом того, что им нужно передать им нечто важное от его родителей, но обязательно на словах, поскольку бумаге, такую новость, доверить ни в коем случае нельзя. Альберан только диву давался как ловко у него это вышло. «Вы не заметили, как в его карман из моего бумажника перекочевала банкнота?» усмехнулся молодой аристократ, пока они ожидали в пустой классной комнате. «Уверен, кузина все возместит. Можете не смотреть на меня так удивленно». «Но вы... вы выжидали ему взятку?» возмутился Стефан. «А как еще мы могли бы получить разрешение увидеться с мальчишкой?» Деньги заменили записку от его родных. Вот и все. Лукас Эльгрин оказался подростком лет 15-16, худым, нескладным и совершенно не похожим на своих родителей. «Что вам нужно?» Недоверчиво поинтересовался он, хмуро глядя на них из-под свисающей на глаза челки цвета лесного ореха. «Ты меня не помнишь?» улыбнулся ему Саймирен. «Моя фамилия Мортон». Мы встречались в доме твоих родителей». «Может, и помню», — буркнул собеседник. «У моего друга есть к тебе вопрос. Мы можем поговорить наедине?» — спросил Альберан. Но кузен Летиции лишь помотал головой, на отрез отказываясь выходить. «Вот ведь паршивец!» «Ладно. Я тоже был в доме Альда Эльгрена и кое-что там обнаружил. Рисунок, который лежал в учебнике». «Мне бы хотелось узнать, что он обозначает. Это очень важно». «Мой рисунок?» — ломающимся голосом переспросил Лукас. И Стефан показал ему листок, полученный от врача в морге. «Но это же не он!» «Хотя очень похож». «Я не мог забрать тот», — пояснил Альберан. Перегнувшись через его плечо, Саймирен Мортон бесцеремонно глянул, что изображено на бумаге, и со свистом втянул воздух. Но знак точно такой же. «Мне неизвестно его значение», – пожал плечами ученик Эроу. «Он случайно попался мне на глаза, а потом я его зарисовал». «Случайно?» – разочарованно отозвался Стефан. «А он-то ожидал узнать куда больше». «Но где именно?» «Ну…» – замялся мальчик. «Его вырезали ножиком на дереве. Кто это сделал, я не знаю» но похоже, кто-то из тех, кто учился здесь до нас. Где-то в школе, на скамье для наказаний, опустил глаза в пол Альт Эльгрен младший. Что? заморгал Альберан. Практика телесных наказаний заведена с давних пор, заметил Саймерен. Или вас там, где вы учились, никогда не секли розгами? Полагаю, вырезать знак на скамье могли наспор. И я так подумал, закивал Лукас Эльгрен. «Но он там давно. Те ребята, что учатся со мной, тоже его видели, но значения никто не знает». «Давно», — повторил Стефан. Что ж, такое вполне соотносилось с тем, что ему известно. Вырезать знак на скамье для наказаний мог Финниас Броктонвуд или его приятель в ту пору, когда они были учениками школы Эроу. Но к чему им понадобилось еще и татуировку такую делать? Просто на память? Или же знак символизировал для них что-то особенное? Мне необходимо поговорить с кем-нибудь, кто здесь работал, когда Альт Броктонвуд и Альт Эрделен тут учились, проговорил Альберан, когда Лукас, который больше ничем не мог им помочь, вышел из классной комнаты. «Нет уж, дудки!» – воспротивился Саймирен Мортон. «Но разве вы не обещали мне посодействовать?» «Речь шла о том, что я провожу вас сюда и помогу встретиться с сыном Эльгринов, что я и устроил. На другое уговора не было. Мне некогда целый день торчать тут с вами. Кузине можете так и передать», — фыркнул молодой человек. «Вообще не понимаю, зачем ей помогать вам делать вашу работу. Я расследую два убийства. И что вам расскажут сотрудники школы, которую Финн и Джером давно покинули. Назовут имя убийцы? Не смешите меня. Однако они могут знать что-нибудь о знаке с рисунка. С чего бы?» – бросился Мирен. «Знак явно на спор вырезали на деревянной скамейке, где нас, потомков древних родов, подвергают унизительному наказанию. Откуда учителям и воспитателям, которые находятся по другую сторону баррикад, знать о том, что этим хотели сказать их подчиненные. Стефан с неохотой признал, что собеседник прав, и они покинули школу. На обратном пути Альберан хмуро смотрел в окно кареты и вдруг изумленно приоткрыл рот. Пасторальный сельский пейзаж, который расстилался перед ним, он уже видел прежде, на открытке, которую незадолго до того, как его убили, получил Джером Эрделин.